Я знаю Эллетру всю жизнь, и вы превосходно разобрались в ее характере. Я уговорю ее позволить нам пометить банкноты. Дальше. Наводчик. Если это тот человек, о котором я думаю, возможно, вы или капитан? Нет, грубоватый ход. Не хотелось бы, чтобы он удрал из города. Что скажете, маэстро Анджело? Полагаю, это насторожит преступника, хотя я не думаю, что он сбежит. Я арестовывал его за кражи предметов искусства на виллах. Он хладнокровен и очень-очень самоуверен. Гварначи предлагает устроить что-то вроде обычной проверки в связи с кражей картины, просто чтобы присмотреться. Кража картины? Фусари поднял бровь. «Вы припомнили украденную картину, инспектор?» «Нет, нет». Гварначча, глубоко смущенный, разглядывал свой ботинок. Он ждал, что говорить продолжит капитан, и почувствовал смущение. Если б дело вел какой-нибудь другой прокурор, инспектор даже и не ожидал бы, что его вообще пригласят на это совещание. В крайнем случае он сидел бы неподвижно в углу прячась за солидной антикварной мебелью. Никто не пришел ему на помощь, так что пришлось продолжать самому. Картина была украдена в Париже, что наводит на мысль. — Коро? — Понял, понял. — Ну, в этом мы не можем его обвинить, поскольку он находился здесь. Прокурор замер, замолчав, и взглянул в лицо капитану. «Он здесь?» «Да. Как только Гварнача направил мне досье, я послал сотрудника присматривать за его домом. Мы связались с группой «Культурное наследие». В нашем случае речь может идти только о двух кражах. Причем одна из них ему не по зубам. Значит, остается другая». Маэстро Нжелло передал Фуссари листы из досье. «Два пейзажа. Хм, и что?» «Он никак не может быть с этим связан?» «Маловероятно». «Ну, все же не послужат нашим целям. Проведем обычную проверку. Она внушит ему опрометчивую уверенность, что о его участии в похищении мы и не подозреваем. И кто, несомненно, мастерски проведет ее, если не инспектор?» — Великолепно. Хорошо, майстер Анжелло, скажите, что дает ваше скрытое наблюдение в горах? Инспектор расслабился, пока их внимание отвлеклось на вопросы, лежащие за пределами его компетенции, а он мог спокойно слушать. Заметили человека, который каждый вечер на мопеде привозит сумку с провизией и оставляет ее на разрушенной ферме у подножия холма. По-видимому, сумку забирали ночью. Это был пастушок, по словам местных карабинеров, 14-летний родственник Пудду. В настоящее время эта информация была практически бесполезной. Мальчик мог ничего не знать, и эта ниточка никуда бы их не привела. Количество возможных охранников вычисляли, отслеживая передвижение подозреваемых за период более трех дней. Один горбатый мясник с центрального рынка зачастую приходил домой под утро, хотя предполагалось, что в это время ему следовало спать. Другой имел собственный бизнес, канистры с бензином и дрова, и тоже исчезал на долгое время, часто ночью. Оба они работали с Пудду прежде. Первый переправлял еду, второй начинал так же, а позднее стал охранником. Оба имели судимости.